Письмо 80-е От кавалера Дэнсини к Сесилии Воланш. Сесиль. Дорогая Сесиль, когда же наступит время, нам снова свидеться? Кто научит меня существовать вдали от вас? Кто даст мне на это сил и мужество? Никогда, нет, никогда не перенести мне этой роковой разлуки. С каждым днем становлюсь я все несчастнее, и конца этому не видно. Вальмон, посуливший мне помощь и утешение, Вальмон пренебрегает мною и, может быть, даже забыл обо мне. Он находится под той, кого любит. Он уже не помнит, как страдаешь вдали от любимого существа. Прислав мне ваше последнее письмо, сам он не написал ни строчки. А ведь именно он должен сообщить мне, когда я смогу вас увидеть и каким образом. Что ж, ему нечего на этот счет сказать? Сами вы тоже ничего об этом не говорите. Не потому ли, что не разделяете моего желания увидеться, ах, Сесиль? «Сесиль, как я несчастен. Я люблю вас больше, чем когда-либо. Но любовь эта, в которой заключена вся радость моей жизни, превращается в муку. Нет, я не могу больше так жить. Я должен вас увидеть. Это необходимо хоть на один миг». Вставая ото сна, я говорю, я ее увижу. Ложусь и думаю, я ее не видел. Дни мои такие долгие. и нет в них ни одного отрадного мгновения. Всё только лишение, сожаление, отчаяние. И все эти горестные слова оттуда, откуда я ожидал радостей. Добавьте к этим смертельным мукам тревогу о том, как мучитесь вы, и вы получите представление о моем душевном состоянии. Я думаю о вас беспрерывно и никогда не думаю без смятения. «Если я представляю себе вас удручённый, несчастный, я страдаю от ваших горестей, а если вижу вас спокойны и утешившийся, мое страдание усиливается. Всегда и всюду я несчастен». «Ах, не так было, когда вы находились там, где живу я». Все тогда было утехой. Уверенность, что я увижу вас, украшала даже часы разлуки. «Время этой разлуки!» самим своим движением приближало меня к вам. То, как я его проводил, всегда было связано с вами. Если я выполнял какие-то обязанности, это делало меня более достойным вас. Если я упражнял какие-либо свои дарования, то в надежде больше выиграть в ваших глазах. Даже когда светские развлечения уносили меня от вас, я не был разлучен с вами. В театре, я старался угадать, что могло бы вам понравиться. Концерт напоминал мне о вашем таланте и о ваших столь сладостных занятиях музыкой. В светском кругу и на прогулках я старался уловить в женщинах малейшее сходство с вами. Я сравнивал вас со всеми, и всегда вы имели преимущество. Каждое мгновение дня отмечалось новой данью восхищения перед вами, и каждый вечер приносил я эту дань к вашим ногам. А теперь что мне остается? Мучительные сожаления, вечные лишения и слабая надежда, которую уменьшает молчание Вальмона и превращает в тревогу ваша. «Всего десять лие...» разделяют нас, и это расстояние, которое так легко пройти, для меня одного становится непреодолимым препятствием. А когда я прошу моего друга и мою возлюбленную помочь мне осилить его, оба они холодны и спокойны. Они не только не помогают мне, они даже не отвечают. Что же стало с деятельной дружбой Вальмона? А главное, что стало с вашими столь нежными чувствами, которые помогали вам так искусно находить способы ежедневно видеться друг с другом. Иногда, помнится мне, продолжая стремиться к этому, я принужден бывал жертвовать своим желанием ради каких-либо иных соображений или обязанностей. Что вы тогда мне говорили? Какие только предлоги не выставляли вы против моих доводов? И припомните, моя Сосиль, всегда мои доводы уступали вашим желаниям. Я не ставлю себе этого в заслугу. У меня даже нет той заслуги, что я чем-то жертвовал. Ведь я горел желанием дать вам то, чего вы добивались. Но теперь моя очередь просить. И в чем моя просьба? Увидеть вас хоть на миг, повторить вам и услышать от вас клятву вечной любви. Разве ваше счастье, как и мое, теперь уже не в этом? Я отталкиваю эту приводящую в отчаяние мысль. Она была бы последней каплей моих страданий. Вы любите меня. Вы будете любить меня всегда. Я верю в это. Я убежден в этом. Я не хочу когда-либо усомниться. Но положение мое ужасно. И я не смогу его дольше переносить. Прощайте, Сосиль. Париж. 18 сентября. 1700.